Вдруг что-то стукнуло в окно. Бунин прильнул к стеклу. От страха сжалось сердце. Ему показалось, что между деревьев мелькнуло Катя лицо. Глава четвертая. С вечера Бунин долго не мог уснуть. То и дело по селу раздавались какие-то пьяные крики, бабье взвизгивание, несколько раз спалили из охотничьих ружей. Затихло лишь далеко заполнить. Бунин забылся в тяжком, словно похмелье, смутном сне. Под утро ему приснилось, что лежит он навзничь на горячей, распаленной полуденным жаром земле среди бурно разросшейся садовой зелени. Но вот густый шумя, заволакивая знойно-эмалевое небо совершенно черными, как гробовой креп, облаками, рос и приближался огненный смерч. Вокруг вспыхнуло все пожирающее пламя. До самых небес протянуло свои яркие, мотающиеся вихты. Бунин хотел бежать и не мог. Он задыхался среди пожарища. Земля не пускала его. В раз наступило пробуждение. Хлопнув дверью, в спальню влетела в ночной сорочке Вера Николаевна. Рыдая, она бросилась на грудь мужа. «Ян!» Мужики опять отправились громить. Бахтияровых. Уже горит барский дом. В открытую все говорят, что теперь на очередь и мы. Бунин с минуты молча сидел на краю постели, свесив тонкие в щиколотках ноги, и, приходя в себя, потом решительно произнес. Чернь без узды страшнее бешеных волков. Если нет сил противиться дикому разгулу толпы, лучше бежать. Сегодня же в Москву. Быстро покидав вещи в два больших чемодана, распорядившись на лошади, они спустились во двор. В сажениях двухстах, затекущей вдоль глотовой речушкой Семенек, разгульная уже пьяная толпа громила винные склады Бахтияровых. Пожар успели затушить. В воздухе висел дурной запах погорелья, собачий лай. да доносились нестроенные песни и гомон гулявших мужиков. Шустрая гнедая кобылка резво потащила телегу. Въехали в ближний лесок. Солнце уже поднялось высоко. Ярким прощальным светом оно озаряло золотое ликование осенней природы. Янтарно-багровые цвета ярче оттенял купоросно-зеленый мох старых вырубок. Оставшиеся зимовать птицы весело суетились возле тяжелых грозди вполне вызревшей рябины. Весь этот праздник природы создавал удивительную несовместность с погребальным настроением Бунина, и оттого на душе делалось еще горше. Вдруг он привстал, опираясь на край телеги, взглянул на показавшуюся из-за излученной дороги березовую рощицу, и, не отводя от нее долгого взгляда, перекрестил. «Господи!» — думала ему. «Ведь там лежит то, что осталось от мамы Людмилы Александровны. Та просила лишь об одном. Ванюшка, не забывай моей могилки. Прости, мама. Будущим летом приду к твоему последнему приюту. Выложу его дерном, засею вокруг мак». И всегда любила цветы. Увы, отеческих могил он больше не увидал. В Ельце он заночевал, остановившись на Большой Дворянской, в доме знакомого нам присяжного поверенного окружного суда Барченко. На свое несчастье он забыл тут свой портфель с рукописью для паруса. Вспомнил об этом лишь в поезде. Вагон третьего класса, в который ему удалось втиснуться, был донельзя набит разночинной публикой, среди которой все же выделялась солдатня. И без того в тяжелом воздухе то и дело вспыхивали огоньки козих ножек. Сидевший возле потного окна господин в пальто с круглым каракулевым воротником, давно сердито поглядывавший на куривших солдат, нервно произнес: "Почему вы курите?" ведь дышать нечем, а здесь женщины, дети. Солдат с выпуклыми водянистыми глазами и головой перевязанной грязной тряпкой со злой улыбкой прогнусалил. Что? Трудящим и покурить нельзя? В разговор вступила баба, лежавшая на верхней багажной полке и без остановки лузгавшая семечки. Она сплевывала в кулак, и шелуха время от времени падала на разместившихся внизу. «Эш! Шибко грамотный какой! — со злобой проговорила она. — Воздух ему не нравится. — Может, тебя, воротник, за окно на ветерок выставить? Мужики, бабы и солдаты загоготали. — Как вы смеете? — возмущается господин у окна. — Так и смеем! — угрюмо произносит оборванный мужик в общинной шубе и с деревяшкой вместо ноги. — Хватит! — накомандовались! Теперь и мы будем команды давать.